6. В качественной жизни нет места истощению. Усталость имеет свойство накапливаться. Между неудачным днем и настоящей потерей сил большая разница. У каждого из нас случаются дни, когда мы перегружены работой, когда чувствуем себя недооцененными или валимся с ног от усталости, когда наши старания никто не замечает, когда требуются сверхчеловеческие усилия, чтобы вытащить себя на работу. Если вы чувствуете себя изнуренным на работе, это следствие неослабевающего стресса. Находясь в таком состоянии, мы испытываем глубокий пессимизм. Ведите постоянную борьбу со стрессом, чтобы этого избежать. «Моя свеча горит с двух концов. Ее не хватит на всю ночь». Эдна Сент-Винсент Мелэй Стресс и эмоциональное истощение Стресс подразумевает избыток всего. Это слишком большое давление, которое приводит к физическим и психологическим нагрузкам. В состоянии стресса мы все-таки надеемся, что, взяв ситуацию под контроль, испытаем облегчение. Истощенный же эмоционально человек чувствует внутреннюю пустоту, утратил мотивацию и проявляет полнейшее равнодушие ко всему. Он не видит смысла в позитивных изменениях своей ситуации. Если из стресса можно вынырнуть, вытащив себя за волосы, То эмоционально истощенный человек подобен пересохшему источнику. Стресс характеризуется чрезмерным количеством обязательств. Эмоциональное истощение характеризуется отстраненностью. Стресс слишком бурное проявление эмоций. Эмоциональное истощение, притупление эмоций. Стресс приводит к гиперактивности и безотлагательности. Эмоциональное истощение – приводит к ощущению беспомощности и безнадежности стресс потеря энергии эмоциональное истощение утрата мотивации идеалов и надежды стресс может повлечь тревожные расстройства эмоциональное истощение может повлечь депрессию и отрешенность стресс основной вред физический эмоциональное истощение основной вред эмоциональный стресс может преждевременно нас уничтожить. Эмоциональное истощение лишает жизни смысла. Способы предотвращения эмоционального истощения. Наиболее эффективный способ избежать истощения на работе – поменять вид деятельности, начиная с новых обязанностей и заканчивая сменой профессии или места работы. Для большинства из нас это радикальный метод, которому мало кто отдаст предпочтение. Гораздо разумнее оценить уровень стресса и перегрузки, чтобы предпринять некоторые превентивные меры. Помните, приведенные рекомендации в большей степени относятся к тем, кто работает на себя и считает, что если выкладываться по полной, то это пойдет на пользу. Итак, приведем некоторые превентивные меры. Проясните ожидания от работы. Обновите описание своих рабочих обязанностей. В предварительной беседе отметьте тот факт, что некоторые ожидаемые от вас действия не входят в круг ваших обязанностей, и вы выходите далеко за пределы должностной инструкции. Попросите о переменах. Если вы дошли до состояния эмоционального истощения, попробуйте перевестись в другое подразделение, отдел или филиал, если работаете в достаточно крупной компании. Даже смена обстановки поможет обрести второе дыхание. Попытайтесь сменить служебные обязанности. Если вы долгое время выполняете одну и ту же работу, то попросите руководства о новом районе сбыта для вас, новом проекте или новых функциях. Сделайте паузу. Отправляйтесь в отпуск, возьмите отгулы, попросите несколько дней за свой счет. Сделайте что-нибудь, чтобы сменить обстановку. Выделите время, которое будете посвящать исключительно самому себе. Быть увлеченным и преданным сотрудником это достойно восхищения. Но вот быть безотказным слугой это плохо. Со временем накапливается усталость и наступает измождение. Когда работа в вашей жизни, то жизнь превращается в работу, и эмоциональное истощение неизбежно. Делайте перерывы. Каждую неделю планируйте обязательный отдых от работы, посвященный вашему хобби. Рыбалка, вязание, тренировки в спортзале, чтение, рисование или работа в саду. Это лишь несколько способов отвлечься от работы. Используйте свободное время, чтобы зарядить батарейки и взглянуть на ситуацию с положительной стороны. Регулярные перерывы необходимы. Душевное здоровье на рабочем месте имеет огромное значение. И все больше нанимателей признают, что работникам необходимы частые перерывы, помогающие сохранить ясность мышления. Если вы работодатель, выделяйте сотрудникам 15-минутный перерыв утром, 60-минутный перерыв в обед, рекомендуется проводить его вне офиса и дополнительный 15-минутный перерыв перед окончанием трудового дня. Благодаря этому внутренние батарейки ваших работников всегда будут заряжены. Обустройте комнату отдыха с фантазией. Традиционные комнаты отдыха выглядят примерно так: кофеварка, бутыль с водой и сотрудники, пребывающие в депрессии. Некоторые компании начали постепенно отходить от этого стандарта, размещают в комнатах для отдыха телевизоры и настольные игры. Создание для сотрудников атмосферы, которая позволяет на некоторое время отвлечься от текущих проблем, играет важную роль в сохранении работоспособности. Уравновешивайте работу и личную жизнь. Работа не может составлять всю вашу жизнь, особенно если вы хотите сохранить счастье в семье. Живете вы один, со второй половиной или с детьми и прочими родственниками, вы должны научиться эффективно распределять время на работу и дом. Когда пора закругляться, закругляйтесь. Отправляйтесь домой к семье. Сходите в кино с партнером или друзьями. Уделяйте личной жизни столько же времени и внимания, сколько и работе. В противном случае возникающие дома проблемы и недовольство начнут сказываться на работе и могут повлечь за собой эмоциональное и физическое истощение. Ведите здоровый образ жизни. Диета, полноценный сон и вода вместо сладких газированных напитков, где нет ничего кроме химикалий, оказывают положительное влияние на ваше поведение и работоспособность. Нужно всего лишь выделить 30-40 минут в неделю для физических упражнений и приложите некоторые усилия для подбора правильного здорового рациона питания. Нагрузки и диета весьма благотворно скажутся на вашем здоровье, а правильный образ жизни не замедлит отразиться на качестве работы. Поиск пределов. В своей знаковой книге о стрессе «Резервы. Восстановление эмоциональных, физических, финансовых и временных ресурсов в перегруженной жизни» Physical, financial and time reserves to overloaded lives. Доктор Ричард Свенсон пишет: Резерв это возможности между нашей нагрузкой и нашими пределами. Он советует как можно плотнее заполнять жизнь различными резервами. Согласно его теории, стрессу не будет места в нашей жизни, если она будет полностью занята другими вещами. Резервы помогают сделать жизнь более гибкой и открытой в период перемен и стресса. Вот какие еще шаги советуют предпринять Д.Л. Карнеги. Пользуйтесь дневными блоками. Планирование дневных блоков – это эффективный способ выделять себе время для размышления и восстановления сил. В дневные блоки можно сконцентрироваться на работе или, наоборот, отвлечься от нее. Люди, которым грозит истощение, зачастую считают, что по различным причинам не могут выкроить дневные блоки. Целенаправленно освобождайте свою жизнь. Чем ближе к вам подбираются перегрузки, тем более агрессивные меры вы должны предпринимать по предотвращению эмоционального и физического истощения. Ниже представлено лишь несколько из многих приемов, которые помогли профессионалам избежать перенапряжения. Учитесь говорить «нет». Ввиду колоссального количества решений, которые нам приходится принимать ежеминутно, мы нередко взваливаем на себя слишком много дел, не представляющих для нас особой важности следует оградить собственное личное пространство. Старайтесь не перерабатывать. В рабочих ситуациях многие люди не могут ответить отказом. Как правило, это приводит к тому, что с каждым их согласием или дополнительным проектом завалы на рабочем столе растут. Командной игре придается огромное значение в деловом мире, а периодическая помощь коллегам – верный путь к успешной карьере. Но если вы не будете проявлять бдительность, то другие сотрудники начнут пользоваться вашей добротой и безотказностью, а вы получите лишь стресс от постоянных переработок. Упростите свою жизнь. Считается, что мы используем лишь 20% того, чем владеем, но стараемся сохранить все 100%. Культивируйте в себе довольство жизнью. Дейл Карнеги говорил. Наполняйте сознание мыслями о мире, мужестве, здоровье и надеждах, ибо наша жизнь есть то, что мы думаем. Сбавьте темп, перестаньте торопиться. Быстро – хорошо. Быстрее – хорошо. Слишком быстро – плохо. Когда вы пытаетесь вместить в сутки чересчур много, то ускоряетесь, жертвуйте качеством работы и усиливаете стресс. Интересуйтесь людьми. Взращивайте отношения и окружайте себя преданными друзьями. Исследования показывают, что хорошие друзья служат важным фактором долгой и здоровой жизни.